Глава двадцать в о с ь м а Гамаш и б у в у а р заговорили только, когда вернулись в кабинет Приора. Суперинтендант Франкер сразу же после обеда перехватил заезжего монаха, и они вдвоем остались в трапезной. Остальные удалились, как только позволили правила хорошего тона. — Господи Боже! — сказал Бавуар. «Инквизиция! Вот уж чего не ожидал!» «Никто не ждет Инквизиции», — возразил Гамаш. «Инквизиции не существует вот уже не одну сотню лет. Интересно, зачем он здесь?» Бувар скрестил руки на груди и оперся спиной о дверь, а Гамаш сел за стол Только сейчас он заметил, что второй стул сломан и косо стоит в углу. Гамаш ничего не сказал, только посмотрел на бавуара, взметнув брови. — Маленький спор. — Со стулом. — С суперинтендантом. — Все остались целы, — поспешно добавил он, увидев лицо шефа. Но его заверение не подействовало. Гамаш по-прежнему выглядел обеспокоенным. — Что случилось? — Ничего. Он тут наговорил всяких глупостей, а я с ним не согласился. — Я тебя предупреждал. Не связывайся с ним, не спорь. Он ведь чем занимается? Проникает в мозги. — И как прикажете мне реагировать? Кивать, кланяться и выслушивать его бредни? — Вы как хотите, а я этим заниматься не буду. Несколько секунд они смотрели друг на друга. — Извините. — Извините. — сказал Бувар и выпрямился. Устало, потер лицо руками, потом взглянул на Гамаша. Шеф не сердился, но оставался обеспокоенным. — Что-то случилось? — Что тебе сказал суперинтендант? — Обычное свое дерьмо. Будто вы не понимаете, что делаете, а я вам подражаю. — И поэтому ты вышел из себя. — От того, что меня сравнили с вами? А кто бы не вышел!» Бувар рассмеялся, заметив при этом, что шефу не до смеха. Гамаш продолжал разглядывать Бувара. «Ты здоров?» «Господи, стоит мне разозлиться или расстроиться? Вы тут же, здоров ли я? Вы думаете, я настолько хрупок?» «Ты здоров!» Повторил Гамаш и замолчал в ожидании. «Да, черт побери!» Сказал Бувар и тяжело прислонился к стене. Я просто устал. И монастырь у меня вот уже где. А тут еще монах-доминиканец. У меня такое чувство, будто я высадился на другой планете. Они говорят на том же языке, что и я, но мне не дает покоя мысль, что они говорят больше, чем я понимаю. Вам такое знакомо? Знакомо. Гамаш пристально посмотрел на бавуара и отвернулся. Решил не развивать дальше эту тему. Но что-то явно не давало покоя его заместителю, и Гамаш догадывался, что... или кто. Гамаш знал, что старший суперинтендант-франкер не обделен талантами. Недооценивать его — страшная ошибка. За годы совместной работы Гамаш понял, что главный дар франкера — умение пробуждать в людях самые темные их стороны. Как бы хорошо ты н и прятал своего демона, франкер умел его найти и выпустить на свободу, и подкармливать, пока тот не пожирал хозяина, не заменял его собой. Гамаш видел, как достойные молодые полицейские превращаются в циничных, злобных, самодовольных головорезов. Молодые мужчины и женщины, не отягощенные грузом совести и хорошо вооруженные. И начальник. который формировал и вознаграждал их поведение. Гамаш еще раз посмотрел на Бувуара. Тот стоял в изнеможении, прислонясь к стене. Франкер каким-то образом проник в Жанаги, нашел входное отверстие раны и посыпал ее солью, чтобы нанести еще б о л ь ш и й ущерб. И Гамаш допустил это. Он почувствовал, как его самого почти трясет от бешенства. В мгновение ока ярость овладела им целиком, от сердца до конечностей. Пальцы сжались в кулаки, костяшки побелели. Бешенство изменяло его существо, и Гамаш прикладывал неимоверные усилия, чтобы взять себя в руки, уцепиться за свое человеческое «я» и вернуть себя в нормальное состояние. «Франкер не получит моего инспектора!» — поклялся Гамаш. «Здесь его козни будут пресечены!» Он встал, извинился и вышел из комнаты. б у в а р подождал несколько минут, думая, что шеф пошел в туалет. Однако тот не возвращался. И Жан Ги вышел в коридор, посмотрел в одну сторону, в другую... В коридоре стояла полутьма, лампочки еле светились. Он заглянул в туалет. Гамаша там не обнаружилась. Постучал в келью шефа, а когда ответа не последовало, открыл дверь и просунул голову внутрь. Но и здесь он не увидел Гамаша. б у в у а р растерялся. Что делать дальше? Можно отправить послание Анни. Он вытащил телефон, проверил. От нее пришла с м с к а Она отправилась обедать с друзьями, свяжется с ним, когда вернется. Веселое, короткое послание. «Слишком короткое», — подумал Бувар. «Слишком веселое? Не кроется ли в нем некой нарочитой резкости, пренебрежительности? Ее мало волнует, что уже вечер, А он все еще занят делами службы, что он не может бросить все и отправиться выпивать и обедать с друзьями. Бувар остановился в полутемном коридоре и представил Анни в ее любимом ресторанчике на авеню Ларье. Молодые профессионалы, потягивающие Эль из малых пивоварин. Анни смеется. «Ей хорошо. Без него». «Хотите узнать, что за ним?» Франкер вздрогнул от удивления, причиной которого стал не столько вопрос, сколько голос. Суперинтендант разглядывал плиту, посвященную святому Гильберту, когда Гамаш беззвучно подошел к нему сзади. Не дожидаясь ответа, Гамаш нажал на двух волков. Дверь распахнулась, и перед ними открылся... э т а й н о й зал для собраний братьей я думаю нам нужно войти верно гамаш положил свою большую твердую руку на плечо франкера и направил его внутрь, даже не подтолкнул ни один свидетель не мог бы показать что тут совершилось насилие, но они оба знали что франкер не имел ни мысли ни желания входить тудамаш закрыл дверь и повернулся к начальнику. — Что вы наговорили инспектору Бавуару? — Выпустите меня отсюда, Арман! Гамаш смерил его взглядом. — Вы меня боитесь? — С какой стати? — ответил франкер, хотя вид у него был слегка испуганный. — Хотите уйти? Голос Гамаша звучал дружески, но глаза смотрели холодно и жестко. И, судя по его позе у двери, уступать он не собирался. — Почему бы вам не спросить, что произошло у вашего инспектора? — Прекратите эти школьные игры, Сильвен. Вы приехали с какой-то целью. Я думал, чтобы нагадить мне, но нет. Вы имели другую цель, верно? Вы понимали, что я для вас слишком крепкий орешек, поэтому вы занялись инспектором Бавуаром. Он все еще не восстановился после ранения. Франкер издал пренебрежительное фырканье. «Вы не верите?» — спросил Гамаш. «Все остальные восстановились!» «Да бога ради, даже вы восстановились!» «Вы возитесь с ним, как с ребенком!» «Я не собираюсь обсуждать с вами состояние здоровья инспектора. Он все еще восстанавливается!» Но он вовсе не так уязвим, как вы думаете. Вы всегда недооценивали людей, Сильвян. Вы считаете, что они слабее, чем на самом деле, а себя считаете сильнее, чем вы есть. Так в чем дело, Арман? Бувар в с ё еще ранен? Или он сильнее, чем я, думаю? Ваших подчиненных вам, может, и удается водить за нос, гипнотизировать вашим в р а н ь ё м но со мной этот номер не пройдет. «Да, мы слишком хорошо знаем друг друга», — сказал Гамаш. Франкер двинулся по залу, меряя его шагами, но Гамаш остался на прежнем месте, у двери. Он не сводил глаз со старшего суперинтенданта. «Что вы сказали инспектору Бавуару?» — повторил Гамаш. «Ровно то же, что и вам, что вы некомпетентны, и он заслуживает лучшего». Гамаш внимательно посмотрел на вышагивающего по залу суперинтенданта. «И не только это. Скажите мне, что еще?» Франкер остановился и повернулся лицом к Гамашу. «Бог ты мой! Бувар что-то вам наговорил, да?» Франкер подошел вплотную к старшему инспектору, взглянул ему прямо в глаза а Какое-то время они, не мигая, смотрели друг на друга. «Если он не восстановился от ран, то эти раны нанесли ему вы. Если он слаб, то это вы причина его слабости. Если он не чувствует себя в безопасности, то лишь потому, что вы ему угрожаете, и вы еще предъявляете мне какие-то обвинения!» Франкер рассмеялся. Гамаш почувствовал на своем лице его горячее и влажное дыхание с запахом мяты. И опять им овладело бешенство. Хотя он сдерживал его, оно прорывалось наружу. Он изо всех сил пытался взять себя в руки, понимая, что его враг — неусмехающийся, лживый, злобный человек перед ним. Его враг — он сам. И бешенство, грозящее поглотить его целиком». Я не позволю вам испортить ему жизнь. Каждое слово произносилось медленно, отчетливо, и таким голосом, который у старшего инспектора Гамаша почти никто не слышал, голосом, который вынудил его начальника сделать шаг назад, согнал улыбку с его красивого лица. — Слишком поздно, Арман! — сказал франкер. Его жизнь уже испорчена. И вашими действиями, а не моими. Инспектор. Брат а н т о н читал в своей келье, когда услышал шаги за дверью. Он выглянул в коридор и увидел офицера квебекской полиции, который смущенно стоял перед ним. — У вас какой-то потерянный вид. Вы не заболели? — Я здоров, — ответил Бувар, которому уже надоел вопрос о его здоровье. Они замерли, глядя в глаза друг другу. Два очень похожих человека, одного возраста, роста, сложения, выросшей в одном районе. Но один стал служить Господу и навсегда остался в церкви, а другой оставил церковь и больше туда не возвращался. И вот они смотрят друг на друга в тускло о с в е щ е н н о м коридоре монастыря Сен-Жильбер-Антр-Лилу. Бувар подошел к монаху. «Этот приезжий, доминиканец. Расскажите, что с ним за история?» Брат Антуана глядел коридор и вернулся в свою келью. Бувар последовал за ним. Келья точь-в-точь точь походила на ту, в которой поселили Бувара, правда, с небольшими персональными особенностями. В углу лежали свитер и брюки, у кровати стояла стопка книг, Биография Мариса Ришара, руководство по игре в хоккей, написанное бывшим тренером Монреаль Канаденс. Бувар тоже обзавелся этими книгами. Большинству квебекцев хоккей заменил религию. Но здесь религия и хоккей сосуществовали. Сверху книжной стопки лежала книга об истории монастыря в каком-то месте под названием Салем и Библия. «Брат Себастьян», — заговорил брат Антуан, не то чтобы со всем шепотом, но так тихо, что Бувару пришлось сосредоточиться, чтобы его услышать. «Служит в одной ватиканской конгрегации, которая прежде называлась Инквизицией». «Это я уже понял. Но что он делает здесь?» Он сказал, что приехал в связи с убийством Приора. С несчастным видом проговорил брат Антуан. «Но вы ему не поверили, так?» Брат а н т о н слегка усмехнулся. «Неужели это настолько очевидно?» «Нет, просто я настолько наблюдателен!» Антуан фыркнул, но сразу же п о с е р ь е з е л в а т и к а н может прислать священника для расследования обстоятельств, которые привели к убийству в монастыре. Он не разыскивает убийцу, он выясняет, почему климат в монастыре настолько ухудшился, что дошло до убийства. «Но мы уже знаем, что не так в вашем монастыре», — сказал Бевуар. «Вы рассорились из-за п е с н о п е н и й и записи». «Но почему мы рассорились?» — спросил брат Антуан. Он искренне разволновался. «Я молился неделями, месяцами. Почему мы не решили проблему? Что у нас не задалось? И почему мы не заметили, что один из нас не только способен на убийство, но и замыслил его?» Увидев смятение и боль в глазах монаха, Бувар почувствовал потребность помочь ему, ответить на его вопрос. Вот только ответа он не знал. Он не знал, почему монахи обратились друг против друга. Он понятия не имел, почему они вообще здесь оказались, почему пожелали стать монахами. «Вы говорите, что Ватикан может присылать священника, но, кажется, у вас остались сомнения». Вы думаете, он не тот, за кого себя выдает? Нет. Я считаю, что он и в самом деле брат с е б а с т ь я н и служит в конгрегации доктрины веры в Риме. Просто я сомневаюсь, что он здесь из-за убийства брата Матье. Почему? Бувар сел на деревянный стул, а монах на кровать. Потому что он монах, а не священник. Для такого серьезного дела они прислали бы кого-нибудь постарше. Ну и вообще. Брат а н т о н пытался найти слова, чтобы выразить не факт, а свое ощущение, интуицию. «Ватикан довольно неповоротлив. Ничто в церкви не делается быстро. Она погрязла в традициях. Для всего есть свои процедуры. Даже для убийства?» а н т о н снова улыбнулся. «Если вы читали про Борджа, то знаете, что и на сей случай у Ватикана есть традиция». Так что да, даже для убийства. КДВ может прислать кого-нибудь, чтобы провести у нас расследование, но не так скоро. Пройдут месяцы, а то и годы, прежде чем они начнут действовать. Брат Матье превратится в прах. Невероятно, чтобы Ватикан прислал человека еще до похорон Приора. — И что вы думаете? Монах погрузился в размышления, потом покачал головой. — Я весь вечер... Пытался разгадать эту загадку. «Мы тоже», — признался Бувар и тут же пожалел. «Чем меньше подозреваемый знает о расследовании, тем лучше. Иногда они специально подбрасывали информацию, чтобы выбить подозреваемого из колеи. Но всегда делали это преднамеренно. А сейчас он допустил промах». «У меня тоже есть эти книги». — сказал он в надежде замять свою осечку. — А хоккее вы играете? — Центральный нападающий, а вы? — Я тоже центровой, но должен признать, на эту роль почти не нашлось претендентов, когда брат Юсташ умер от старости. Бывар рассмеялся, потом вздохнул. — Хотите поговорить об этом? — спросил брат а н т о а н О чем? — О том, что вас гложет. «Меня гложет одно — поскорее найти убийцу и уехать отсюда!» «Вам не нравится наш монастырь?» «Конечно! А вам нравится?» «Если бы не нравился, я бы здесь не остался», — сказал брат Антуан. «Я люблю Сен-Жильбер». Это простое утверждение повергло Бавуара в изумление. Брат Антуан сказал это точно так же, как Бавуар мог бы сказать об они. без смущения, без двусмысленности. Простая констатация, как то, что существуют небеса и камни. Это было естественно и окончательно. За что? Бувар подался вперед. Ему давно хотелось задать этот вопрос монаху с таким прекрасным голосом. С фигурой, так похожей на фигуру самого Бувара. За что я его люблю? Да разве его можно не любить? Брат Антуан оглядел келью, словно номер в отеле «Ритц» в Монреале. «Зимой мы играем в хоккей, летом удим рыбу, плаваем в озере и собираем ягоды. Я знаю, что принесет каждый новый день, и в то же время каждый новый день становится приключением. Я живу среди людей моей веры, но все они такие разные, а потому бесконечно обаятельные». Я живу в доме моего отца и учусь у моих братьев, и я пою слова Господни голосом Господа. Монах наклонился вперед, уперев сильные руки в колени. Знаете, что я здесь обрел? Бувар отрицательно покачал головой. Я обрел покой. Бувар почувствовал, как жжет у него в глазах, и откинулся на спинку стула, стыдясь за себя. — Почему вы расследуете убийство? — спросил брат Антуан. — Потому что умею. — А почему вы умеете? — Не знаю. — Да нет же, знаете, и можете мне сказать. — Не знаю, — отрезал б у в а р Расследовать убийство лучше, чем сидеть на заднице или стоять на коленях и молиться какому-то облаку в небесах. Я, по крайней мере, делаю что-то полезное. — Вам приходилось убивать? — ровным голосом спросил монах. Бувар, пораженный, кивнул. — А мне нет, — сказал брат Антуан. — А вам приходилось кого-нибудь спасать? — спросил Бувар. Брат Антуан посмотрел на него удивленно и, помолчав, отрицательно покачал головой. — А мне приходилось. — сказал Бувар и встал. — Продолжайте петь, брат мой, продолжайте молиться, продолжайте стоять на коленях, а другие пусть встают и спасают. Бувар вышел из кельи и уже проделал полпути до кабинета Приора, когда услышал голос брата Антуана. — Нет, я спас одного человека. Бувар остановился, повернулся. Монах стоял... в тусклом коридоре рядом со своей кельей. «Себя самого!» Жан Гиев выркнул, покачал головой и отвернулся от брата Антуана. Он не поверил ни одному его слову. Определенно не поверил, когда монах говорил о своей любви к монастырю. «Как можно любить груду камней и старых костей, громыхающих внутри?» Как можно прятаться от мира, прятаться от здравого смысла? Как можно любить такое пение, смертельно скучную музыку или Бога, который предъявляет им такие требования? И он был уверен, что брат Антуан солгал, когда сказал, что никого не убивал. Войдя в кабинет Приора, Жан-Ги Бавуар прислонился к стене, потом согнулся, уперев руки в колени. Глубоко вдохнул. Выдохнул полной грудью. Старший инспектор Гамаш вернулся в кабинет Приора с новым стулом. «Салют», — сказал он б у в у а р у потом выставил сломанный стул в коридор, надеясь, что монаху-плотнику удастся его починить. Сам Гамаш собирался ремонтировать кое-что другое. Он показал на стул, и Бувар сел. «Что тебе сказал, суперинтендант-франкер?» Бувар ошеломленно посмотрел на шефа. «Я ж вам говорил, всякую ерунду о вашей некомпетентности, будто я и без него не в курсе». Но его попытка пошутить растаяла в воздухе. Даже намека на улыбку не появилась на лице Гамаша. Он не отвел глаз от своего заместителя. «Но это не все», — заговорил старший инспектор, какое-то время посверлив бавуара взглядом. «Франкер сказал еще кое-что или попытался из-под в о л ь внушить тебе. Ты должен довериться мне, Жанги». «Больше ничего!» Гамаш посмотрел на усталого, измотанного б у в у а р а и понял, что его необходимо отправить назад в Монреаль. Он найдет какой-нибудь предлог. Пусть Жан Ги отвезет криминалистам орудие убийства и пергамент, найденный на теле. Теперь, когда копии сняты, оригинал может отправиться в лабораторию. Да, имелось немало основательных причин отправить Жана Ги назад в Монреаль, включая и истины. «Я думаю, что люди, которым небезразличны их ближние, хотят их защитить», — сказал Гамаш, осторожно выбирая слова. «Но иногда, становясь перед вратарем в хоккее или футболе, ты их не защищаешь, а только мешаешь им увидеть опасность, наносишь вред из-за непонимания». Гамаш чуть подался вперед, а Бувуар на такую же долю дюйма откинулся назад. «Я знаю, ты пытаешься защитить меня, Жанги, и я благодарен тебе, но ты должен сказать мне правду». «А вы, сэр, вы говорите мне правду?» «О чем?» «О видео в сети. О том, как произошла утечка. Официальный отчет всего лишь прикрытие». Утечка произошла изнутри, но вы вроде бы поверили официальному отчету? Поверили в какого-то долбанного хакера? Так вот оно в чем дело. Значит, суперинтендант Франкер что-то говорил тебе про видео в сети? Нет, вопрос мой. А я уже отвечал тебе на него. Он внимательно посмотрел на бавуара. Откуда он вдруг взялся, этот вопрос? Что ты хочешь узнать? Что вы не верите в отчет комиссии, что вы ведете свое частное расследование, что вы найдете виновных. Убитые были нашими людьми, вашими людьми. Этого нельзя так оставить. У него сорвался голос. Бувар больше не контролировал себя. Конечно, Бувар был прав. Утечка произошла по вине кого-то из своих. Гамаш с самого начала знал это, но он предпочел, по крайней мере официально, принять выводы внутреннего расследования о том, что какому-то парнишке-хакеру просто повезло, и он нашел видео той операции в файлах квебекской полиции. Отчет написали нелепый, но Гамаш сказал своим подчиненным, включая и Бавуара, что они должны согласиться с официальными выводами, все забыть. «Продолжать работу!» И, насколько ему было известно, все подчинились приказу. Все. Кроме б у в у а р а Гамаш колебался, стоит ли сообщать б у в у а р у что в течение последних восьми месяцев он и еще несколько старших офицеров с помощью нескольких людей извне тщательно, тайно, по-тихому расследовали дело об утечке видео. Бедствие некое близится ныне. Но в случае с Квебекской полицией оно уже пришло, уже растлевало эту организацию изнутри в течение нескольких лет, сверху донизу. Сильвена Франкера отправили в монастырь для сбора информации. Но не об убийстве Приора. Они хотели знать, что известно Гамашу или о чем Он догадывается. И франкер попытался закинуть удочку через бавуара. Он провоцировал его, прощупывал, старался вывести из себя. Гамаш снова почувствовал, как пламя бешенства лизнуло его. Ему хотелось рассказать обо всем бавуару. Но он порадовался, что не сделал этого прежде. Франкер на время отвяжется от Жана Ги, удовлетворившись тем, что если Гамаш изотевает что-то, то без участия Бувуара. Франкер удовлетворится тем, что выжил из Бувуара все. Но у Гамаша возник собственный вопрос. А кто послал старшего суперинтенданта? Кто был боссом главного босса? — Итак? — спросил Бувуар. — Я тебе уже отвечал, Жанги. — сказал Гамаш. — Но если ты хочешь, я буду рад поговорить еще раз. Он посмотрел прямо в глаза б у в а р у поверх своих полукруглых очков. Жан-Ги часто видел такой взгляд шефа. В домиках трапперов, в маленьких грязных номерах мотелей, в ресторанах и б и с т р о когда перед ними стояли тарелки с бургерами и картошкой фри, и включенные ноутбуки. Они разговаривали о расследуемом деле, обсуждали подозреваемых, вещдоки, предлагали мысли, соображения, догадки. Более десяти лет смотрел б у в у а р в эти глаза над очками. И хотя он не всегда соглашался с шефом, но неизменно его уважал. Даже любил. Любил так, как могут любить только братья по оружию. Арман Гамаш... Для него старший инспектор, его босс, его начальник, наставник. И не только. Бог даст, Гамаш будет вот так же смотреть на своих внуков. Детей Жан-Аги, детей они. Бувар видел боль в знакомых глазах и понимал, что именно он стал ее причиной. «Забудьте все, что я тут наговорил». — сказал Бувар. — Это пустой вопрос. Не имеет значения, через кого утекло видео. Ведь верно? Бувар не хотел, но последние его слова сами собой прозвучали с умоляющей интонацией. Гамаш тяжело откинулся на спинку стула и несколько секунд смотрел на своего помощника. — Если хочешь поговорить, я готов. Но Бувар видел, чего стоили Гамашу эти слова. Бувар знал, что он не единственный пострадал на фабрике в тот день, зафиксированный на видео, вывешенном в сети. Бувар знал, что он не единственный нес на себе бремя выживания. — Вред уже нанесен, вы правы. Мы должны жить дальше. Гамаш снял очки и пристально посмотрел на Бувара. — Мне нужно... Чтобы ты поверил кое во что, Жанги, кто бы н и вывесил ролик с фабрики, настанет день, и он ответит за свой поступок. Ответит не перед нами? У нас у самих хватает работы, и, если откровенно, мне она дается нелегко. Шеф улыбнулся, но его улыбка не смогла скрыть настороженности в карих глазах. Чем скорее Бувар вернется в Монреаль, тем лучше. Уже опустилась темнота, но он поговорит с настоятелем и наутро первым делом отправит Бувара назад. Гамаш подтянул к себе ноутбук. «Запустить бы нам эту штуку!» «Нет!» — выпалил Бувар. Он перегнулся через стол и закрыл рукой экран. Шеф удивленно посмотрел на него, и Бувар улыбнулся. — Извините, но дело в том, что я работал на нем сегодня, и, кажется, нашел, в чем проблема. — И ты не хочешь, чтобы я тут все испортил? — Именно. Бувар надеялся, что его голос прозвучал легко, что его объяснение приемлемо. Но больше всего он надеялся, что Гамаш оставит компьютер в покое. И Гамаш оставил, а Бавуар развернул его монитором к себе. Кризиса удалось избежать. Он откинулся на спинку стула, хроническая боль перешла в резкий спазм, который пробежал по костям Бавуара, по костному мозгу, словно по коридорам, разносившим боль во все части тела. Он не мог дождаться, когда останется в кабинете один с ноутбуком. и дивидии, привезенным суперинтендантом, и таблетками, оставленными доктором. Он уже мечтал о следующем богослужении, чтобы все ушли в благодатную церковь, а он остался здесь. В следующие двадцать минут они обсуждали ход следствия, выдвигали гипотезы, отвергали. Наконец Гамаш поднялся. «Мне нужно прогуляться. Не составишь компанию?» У Бувуара упало сердце, но он кивнул и последовал за Гамашем в коридор. Они повернули к благодатной церкви, и вдруг старший инспектор резко остановился и уставился на электрическую лампочку на стене. «Знаешь, Жанги, когда мы только вошли сюда, я удивился, что у них тут есть электричество». У них есть солнечные батареи, а еще гидрогенераторы в речушке неподалеку. Мне брат Раймон сказал. Хотите узнать, как это работает? Он меня просветил. Может, на мой день рождения в качестве персонального подарка? Улыбнулся старший инспектор. А сейчас меня вот что интересует. Как сюда подается электричество? Он показал набра. Не понимаю, шеф. а как электричество попадает в любой прибор?» «По проводам». «Вот именно. Но где эти провода?» «И где трубы новой системы отопления?» «И где водопроводные трубы?» «А где они в любом здании?» Сказал Бувар, спрашивая себя, не сошел ли шеф с ума. «За стеной». «Но на плане только одна стена». Гельбертинцы строили монастырь. Его фундаменты, стены, несколько десятилетий создали настоящее инженерное чудо. Но не будешь же ты утверждать, что они предусмотрели вероятность прокладки геотермального отопления, водопровода и всего остального. Он опять показал на лампочку. — Да, задали вы мне задачу, — признал Бавуар. Гамаш продолжил. «В твоем доме и в моем есть две стены — внешняя о б л и ц о в а н н а и внутренняя оштукатуренная, а между ними изоляция и проводка, трубы, вентиляция». И тут Бувара у осенило. «Они не могли провести провода и трубы через цельную стену. Значит, это не внешняя стена?» Он показал на плетняк. «За ней есть еще одна!» Я тоже думаю, что тут должна быть еще одна стена. Стена, которую ты осматривал, возможно, вовсе не та, что начала крошиться. Вода и корни подтачивают наружную стену, а внутри повреждения пока незаметны. «Два слоя», — подумал б у в у а р когда они двинулись дальше в благодатную церковь. За благообразным публичным лицом крошащаяся... разрушающаяся стена. Он совершил ошибку, проявил невнимательность. И Гамаш знал это. «Прошу прощения!» — раздался чей-то певучий голос, когда двое полицейских пересекали Благодатную церковь. Они замедлили шаг и повернулись. «Сюда!» Гамаш и Бавар посмотрели направо, и там в сумраке увидели доминиканца. рядом с памятной плитой, посвященной Гильберту Семпрингхемскому. Двое полицейских подошли к нему. — Вы, кажется, куда-то спешили, — сказал брат Себастьян. — Если вам сейчас неудобно, давайте поговорим позже. — Мы всегда куда-нибудь спешим, брат мой, — ответил Гамаш. — А если нам некуда торопиться, то мы все равно умеем делать вид, будто спешим. Доминиканец рассмеялся. То же самое и с монахами. Если пройти по Ватикану, то мы всегда с деловым видом спешим по коридорам. По большей части мы ищем туалет. В Ватикане печальное сочетание великолепного итальянского кофе и огромных расстояний между туалетами. Собор святого Петра строили блестящие архитекторы, но туалетам не уделили должного внимания. Супер-интендант Франкер рассказал мне в нескольких сломах о смерти Приора. Я подумал, может быть, вы расскажете больше. У меня такое впечатление, что хотя месье Франкер и старший по чину, но расследование ведете вы. Справедливое утверждение, — согласился Гамаш. Какие у вас вопросы? Но монах вместо ответа повернулся к памятной плите. — Гильберт! прожил долгую жизнь. Здесь интересное описание. Он показал на надпись. Мне кажется странным, что сами гельбертинцы, предположительно изготовившие эту плиту, выставили Гельберта в таком скучном виде. И лишь в самом конце, словно только тогда и вспомнили, сообщили, что он защищал своего архиепископа. Брат Себастьян посмотрел на Гамаша. Вы знаете какого? — Какого архиепископа? Томаса Беккета. Брат Себастьян кивнул. В неясном свете ламп, висящих высоко среди балок, тени внизу искажались, глаза превращались в безрадостные дыры, носы удлинялись, теряли свою форму. Доминиканец улыбнулся во весь рот. — Ничего подобного Гильберт больше не делал. Хотел бы я знать, что его подвигло на это. — А я бы хотел знать, брат мой, — без улыбки сказал Гамаш, — что на самом деле привело сюда вас. Этот вопрос позабавил монаха. Брат Себастьян уставился на Гамаша, потом рассмеялся. — Думаю, нам есть о чем поговорить, месье. Зайдем в зал братья, там нас не потревожит. Гамаш знал... что вход в зал располагается за памятной плитой. Знал и бувуар, и, похоже, монах тоже знал. Но вместо того, чтобы отыскать потайной запор и открыть дверь, брат Себастьян ждал, когда ее откроет кто-нибудь из полицейских. Старший инспектор смерил монаха взглядом. Тот дружески посмотрел на него в ответ, и опять Гамашу пришло на ум слово о Безобидный, довольный своей работой, довольный жизнью и определенно довольный тем, что услышал колокола Ангелус и нашел уединенный монастырь, построенный почти четыре века назад отцом Климаном, спасавшимся от инквизиции. Он затерялся в канадской глуши, и мир уверовал, что последний гильбертинец... Соборовался много столетий назад. Даже церковь считала, что ордена больше не существует. Но он сохранился. На протяжении веков монахи жили на берегах сохранившего девственную чистоту озера и поклонялись Богу, молились Ему, пели для Него и вели спокойную созерцательную жизнь». Но никогда не забывали о том, что заставило их поселиться здесь. Страх, тревога. Словно одной высоты и толщины стен было недостаточно, отец Климан предпринял е щ е одну меру предосторожности, построил потайное помещение для собраний братьев на всякий случай. И вот сегодня Такой случай произошел. Инквизиция в лице приятного монаха в белой одежде. Нашла гильбертинцев. «Наконец-то я нашел вас», — сказал брат Себастьян, переступив порог. «Наконец-то», — подумал Гамаш. «А теперь доминиканец из конгрегации доктрины веры просит полицейских показать ему потайную дверь, открыть ее, выдать место последнего укрытия гильбертинцев. Гамаш знал, что нужды в таких дверях больше нет. Тайна перестала быть тайной, никто больше не прятался. И потребности такой не испытывал. Инквизиция прекратила существование, но при всем при том... Старший инспектор Гамаш не хотел становиться человеком, который четыре столетия спустя откроет дверь для пса Господня. Этот поток мыслей в одно мгновение пронесся в мозгу Гамаша, но прежде чем он успел вымолвить хоть слово, вперед вышел бавуар и нажал на изображение переплетенных волков. Раздался щелчок, и плита открылась. Мерси. — сказал доминиканец. — А я сомневался, знаете вы или нет. Бувар смерил его пренебрежительным взглядом. Не хватало еще, чтобы какой-то юнец недооценивал их. Гамаш отошел в сторону и жестом пригласил монаха идти первым. Они вошли в зал с о б р а н и й и сели на каменную скамью, проходящую вдоль стен. Гамаш ждал. Он не собирался первым начинать разговор, они сидели молча. Примерно минуту спустя Бувуар начал немного нервничать, но шеф сидел абсолютно неподвижно, невозмутимо. Затем монах начал издавать тихие звуки. Шефу понадобилось всего пара секунд, чтобы узнать их. Брат Себастьян напевал ту самую мелодию, которую Гамаш напевал за обедом. Только звучала она иначе. Вероятно, все дело было в акустике помещения, но в глубине души Гамаш знал, что вовсе не в этом. Он повернулся к монаху. Брат Себастьян сидел с закрытыми глазами, его прекрасные светлые ресницы лежали на бледных щеках, а на лице играла улыбка. Казалось, что поют сами камни, как будто монах уговорил воздух, стены, ткань своей мантии, и они запели. А у Гамаша возникло очень странное ощущение, что музыка исходит из него самого, словно музыка стала частью его, а он ее частью. Похоже было, что сначала все разломали, потом соединили, смешали, и из смеси родился звук. Это ощущение было очень личным, очень проникновенным, чуть ли не пугающим. Оно и в самом деле было бы пугающим, если бы музыка не звучала так прекрасно и успокаивающе. Наконец доминиканец перестал петь, открыл глаза и посмотрел на Гамаша. «Я бы хотел знать, старший инспектор, откуда вам известна эта мелодия?»